Глава одиннадцатая Депеша пришла в пятом часу утра и ждала Эвинару на столе. Легат не успел еще сесть в кресло, как вошел секретарь и принес еще одно донесение. Это было послание от Алверса, и Легат решил начать с него. «Чай, орешки и меня ни для кого нет», — сказал он секретарю. Тот склонил голову. «Только если не будет новостей с границы», — добавил Легат. Секретарь вновь склонил голову и исчез за дверью. Авинара опустился в кресло и взял последнее донесение. От агента Скатум. Шифрованное послание. Расшифровка регистрационного отдела. Сим доношу, что полиция Нуарека по наводке осведомителя провела поиск на территории пригородного поселка В районе заброшенных разработок в результате поиска были обнаружены притопленные тела мужчин. Числом 6. В ходе опознания выяснено, что это члены одной из местных бандитских шаек, промышлявших грабежом и налетами. В одном из убитых был опознан Хоторспурс, бывший торговец. Разыскные мероприятия позволили выяснить, что указанная банда готовила нападение на людей, предположительно двоих появившихся в поселке вчера во второй половине дня. Судя по показаниям жителей и владелицы заведения Бартор, Сенжары, Соло, солло эти люди в поселке оказались впервые, спрашивали дорогу в город. У полиции есть версия, что эти люди подверглись нападению банды Хоторспурса и сумели перебить их. Словесное описание неизвестных, составленные со слов госпожи Соло, и иных свидетелей совпадают с описанием лиц, разыскиваемых службой в связи с событиями в Гатулине. Так как полиция не была ориентирована на поиск этих лиц, а собственных сил для организации розыска не имеется, полноценное расследование проведено не было. Однако я полагаю, что эти люди до сих пор в городе или недавно покинули его. При получении новых сведений сообщу отдельно. Дата время. Вебинар дважды перечитал послание, Сделал несколько пометок на листе и отложил донесение. Скатун. Молодой сыскарь из городского управления полиции. Завербован еще до поступления в полицию в обмен на помощь в продвижении по службе. Не самый умный, но ловкий, сообразительный и, главное, дотошный. Сует свой нос в любую дырку и готов работать круглосуточно. Эти качества как нельзя более кстати при работе на надзор. Сейчас Скатун доказал что не зря получает премии и состоит в списке на выдвижение. «Опять нападение. И опять болото», — подумал Эвинара. «У этих ребят какая-то тяга к водоемам. Почему на них нападают?» «С нам ясно. Там банальная ссора. А здесь?» «Какого черта они сунулись в старый поселок?» «Туда и полиция это заглядывает только во время плановых рейдов. И если спрашивали дорогу, значит заплутали. Но как?» И почему Хоторспурс решился на преследование? Либо они засветили крупную сумму денег, либо показали то, что заставило прожженного бандита рискнуть. Легат взял со стола колокольчик и тряхнул его. Громкий звон заставил чуть поморщиться. Давно ведь хотел завести электрическую кнопку. Но все из головы вылетает. Вошел секретарь. «Для агента Скатун». Уточнить характер ранений на телах убитых, установить время боя, выяснить, откуда прибыли указанные люди. Секретарь все записал и замер, ожидая продолжения. Эвинара чуть помедлил и добавил. Еще один пункт. За получение результата агент будет представлен к двойной премии и переведен с повышением. Пока все. Когда секретарь вышел, Эвинара взял второе донесение – шифровка от Альверса. Легат пробежал глазами строчки, полагая, что вице мартир опять пишет о неудачах. Но уже со второго абзаца начал читать внимательно. Пришедший в сознание копатель Ап Эллинил был допрошен относительно найденных предметов и попутчиков, ехавших с их группой до границы. Со слов Эллинила, найденные предметы не представляли особого интереса, за исключением одного. По описанию, это был некий сложный агрегат непонятного назначения габаритами чуть больше двух книг. Место, где был найден агрегат, Эленил знает, но показать его на карте отказался, как и сообщить информацию о тайнике, в котором Рент, видимо, и спрятал этот агрегат. Нажим на Эллинила ничего не дал. Копатель заявил, что не отдаст добычу. Предложение о покупке отверг, сказав, что пока не встанет на ноги, речи об этом быть не может. Также Эллинил сообщил о попутчиках, ехавших с их группой. Эти два человека, полное совпадение по словесным портретам, выручили группу Ренда во время перестрелки в степи. Так как Эллинил был ранен в этом бою, дальнейшую дорогу он помнит смутно, но рассказал об эпизоде, когда Ренд показал добычу этим людям. Эллинил настаивал на том, что вид агрегата не произвел на них особого впечатления и вообще, судя по их реакции, они видели нечто подобное ранее. Почему Эллинил так считает, он объяснить не смог. Дополнительно сообщаю, что в результате проведенных мероприятий с высокой степенью достоверности установлен следующий факт. Ни через один пропускной пограничный пункт лица, имеющие подобный словесный портрет, не проезжали. Таким образом, способ их попадания за большую гряду неизвестен. Прошу указаний по Абу Эринилу, Особо подчеркиваю, что силовое решение может не дать результата ибо это скажется на всей обстановке в приграничье. О положении Элинила знают его знакомые. Внезапное исчезновение или гибель вызовет массу толков, нежелательных для нас. Дата, время. Кажется, попали, вслух заметил Эвинара, кладя это донесение рядом с первым. На этот раз Альверс справился. Он придвинул к себе папку с материалами, вытащил из стопки чистый бланк, Открыл крышку чернильницы и взял перо с инкрустированной ручкой. Окунул перо в чернильницу, занес над бумагой, на миг замер, а потом решительно написал. Основные версии по оперативному делу «Гатулин». Версия 1. Наемные искатели, отправленные в степь некой частной конторой по инициативе земельного управления. Версия 2. Нелегалы, перешедшие границу самостоятельно. Версия 3. Вот тут Эвинара заколебался. Третья версия не только звучит дико, но и поставит легата перед необходимостью докладывать о ней руководству, ибо ни с чем подобным ранее служба не сталкивалась, и после доклада обратного пути не будет. А руководство еще как посмотрит на это, не схлопотать бы разнос. Все это Легат учел и взвесил, как и негативные последствия лично для себя, и все же дописал. Версия 3. Проникновение на территорию Федерации людей извне. Все, теперь возврата нет. Теперь он обязан дать делу ход и вывести его на федеральный уровень. Авинара составил шифровку в центр, используя именной код, запечатал ее в специальный конверт, приложил личную печать и вызвал секретаря шифровальный отдел. Срочно. Секретарь поклонился. Легат окликнул его у самой двери. И еще. Сегодня же заменить колокольчик звонком. Насколько важным было начатое дело, Эвинара понял вечером, когда в течение одного часа ему пришли сразу три шифровки. Первая из центра. Ваша версия относительно проникновения на территорию Федерации принята к рассмотрению. В силу определенных обстоятельств руководством принято решение об объявлении особого режима охраны восточной границы и ограничении деятельности поисковых групп за большой грядой. Также часть агентуры в восточных южных и центральных регионах ориентирована на поиск указанных лиц. С целью расширения поиска ограниченная информация отправлена в бюро вместе с предложением о сотрудничестве. Впредь о ходе поиска будете докладывать каждые 24 часа, а в особых случаях каждые 12. Одновременно с этим принято решение информировать вас о ходе расследования в других регионах. С целью координации действий и объединения усилий. На время проведения операции вам присваиваются полномочия категории 3. Третья категория предусматривает право отдавать приказы всем гражданским организациям и военным гарнизонам, расположенным в регионе. А также право введения чрезвычайного положения на срок до пяти суток. Это большое доверие Центра, особенно если учесть, что такая категория ранее никому не присваивалась. Вторая шифровка тоже была из Центра. Согласно особым полномочиям, Присвоенным вам и с намерением ознакомить вас с дополнительной информацией, пересылаем донесения агентуры Северо-Восточного регионального управления за последние 5 суток. Донесения представлены в первоначальном виде без обозначения отправителя, то есть имена агентов не приведены. Но это понятно, он бы тоже не стал светить своих людей. Донесений было два. В них приводились рассказы каких-то поисковиков о нападении на караван торговцев с Востока. Винара о стране, лежащей за степью, знал, и о том, что та страна поддерживает некоторые торговые отношения с кочевниками, тоже. Но только сейчас из донесения узнал, что служба проводит тайные операции в отношении торговых караванов. Вот об одной из таких операций и рассказывалось. Особое внимание неведомый поисковик уделил странному оружию, используемому торговцами. Что-то вроде небольших бомб, метаемых из легких пушек на дистанцию до 300 шагов. Причем эти пушки свободно переносились одним человеком. А также о скорострельных нарезных винтовках или карабинах. Ранее, как отмечал поисковик, такого оружия торговцы не имели. Интересно, хотя и ничего особенного. Ну и забрели нарезные карабины на Востоке. Что ж с этого? Второе донесение было уже серьезнее. Командир другой группы поисковиков, тесно работающий в контакте с кочевниками, доносил о неизвестных, тайно покинувших оазис Белый и ушедших по направлению к Большой гряде. Если учесть, что ранее ни один торговец не выходил за оазис, такое поведение настораживало. Если сопоставить эти сведения с шифровками моих агентов, если пофантазировать, то выйдет, что покинувший оазис и «та парочка» что мы разыскиваем одни и те же люди. Получается, они шпионы Хартемена? Вот это да! Легат несколько минут смотрел на бумаги, пытаясь осознать, что же такое он тут напридумывал. Выходило нечто уж вовсе невероятное. Больше смахивающе на бульварные романы из серии детективов. Только в них присутствовали шпионы неведомых стран и агенты вымышленных разведок действующих на территории Федерации. Такие шедевры литературы читали подростки и комплексующие личности, видевшие себя на месте этих ловких агентов, с легкостью проникавших в святая святых Федерации и укладывавших роковых красоток в кровати словно шпалы в ряд. Однако, если допустить, только допустить такую возможность, такое кое-что становится на свои места. И то, что никто не помнит таких копателей и никто их не пропускал за гряду, и не нашли фирму, выдавшую им лицензию, хотя все это косвенные улики, но других пока нет. Пока Легат рассуждал, ему принесли еще одну шифровку от агента Скатун. Как стало известно, один из обнаруженных в болоте трупов принадлежит некоему Зимерлеку. Полиции он известен как наводчик банды Хотерспурса. Земерлег работал на конюшнях Бортоса. Таким образом, было выдвинуто предположение, что искомые лица бывали у Бортоса. Эта версия подтвердилась. Бортос, будучи допрошенным, показал, что двое прилично одетых господ, в которых он опознал искателей, были у него и продали двух коней, Каурой и Вороной Масти. Он заплатил им восемь сотен понгеров. Также бортс показал, что просил Зимиралека отвезти их в город. Тем самым подтвердилась версия о том, что на этих людей напали из-за крупной суммы денег, бывшей при них. Из убитых бандитов четверо имеют пулевые ранения, двое зарезаны ножом. Медики при вскрытии извлекли револьверные пули калибра 9.9. Точно. Этот скатун достоин повышения. Оперативно сработал. И дал исчерпывающую информацию. Зачем они продали коней? – подумал Эвинара. Больше не нужны? Значит, границы они не собираются. А куда? Туда, где наличие четвероногого транспорта не обязательно, где он будет только мешать. Не став вызывать секретаря, Легат сам прошел в шифровальный отдел и продиктовал записку руководству. Срочно. По поступившим сведениям, предполагаю, что искомые лица направляются или уже направились в центральные регионы страны. Считаю необходимым объявить федеральный розыск и ориентировать на него полицию. Ответ пришел через два часа. Ваши предложения приняты. Эксперты не исключают наличие у фигурантов неизвестного нам вида оружия. Вполне вероятно, что они обнаружили склад с хранившимися образцами. Принято решение об отправке в степь нескольких усиленных групп на поиск возможного места расположения склада. В этой связи копателя Элленелла следует со всеми возможными предосторожностями изолировать и заставить показать добытые его группой артефакты. Кроме того, принято решение негласно приостановить деятельность частных компаний и фирм, выдающих лицензии на работу в степи. Предполагается задействовать группы поисковиков и агентуру для привлечения к этому подконтрольных племен кочевников. Организуется централизованный сбор сведений обо всех находках и их обязательной регистрации. Завертелось, вслух прокомментировал легат и вздохнул. Его вдруг охватил охотничий азарт. Впервые с момента начала службы. Теперь перед ним был вполне реальный противник а не всякая чиновничья шушера и вороватые полицейские. Теперь все всерьез. С этим врагом шутки плохи. Обнадеживает одно – враг малочисленен и на его территории. Так что партию вести будет он.